Глава 5. Новости и знакомства. В атцовскую спальню Листар вплывал осторожно, стараясь даже хвостом лишний раз не махнуть. Навис сказал, что королю лучше, и он хочет видеть сына, но если уснул, то не надо будить. Это Листар знал и сам. После долгой работы с сердцем моря всегда наваливается не просто усталость, а страшная бессилия. И хочется спать, спать. Но отец не спал лежал в постели с книгой "Росея", наскользя взглядом по табличке, а увидев Алистара, сразу её отложил. "Отец", выдохнула Алистар, подплывая и опускаясь на положе. Поднял голову, выглядывая из лица на котором помнил каждую чёрточку, но сейчас почти не узнавал. За несколько дней для повелителя Акаланта словно прошло 10 лет, и лет мне лёгких. Под глазами набрякли тёмные мешки морщины между бровями углубились, залегли резко, как трещины в гранитной скале. Зрачки, Алистер хорошо знал этот самый тревожный признак, помутнели, выцвели. Что, плохо выгляжу? усмехнулся отец, как обычно прочитав всё по его лицу. Ничего, пока ещё не всё так страшно. В следующий раз к вулкану поплыву я, сказала Алистер, опираясь локтем на край ложа, по детской ещё привычке. Тебе нужен отдых. А я достаточно пришёл в себя, да и тренироваться надо. Асёкся в последний момент, поняв, что в его словах можно увидеть не один смысл, но отец медленно кивнул, разглядывая его пристально, будто хотел заглянуть внутрь. Надо, сказал так же просто, словно не было всех этих сумасшедших недель, словно только вчера они разговаривали об обычных делах. Скоро пригодится. Отец возмущённо выдохнул Алистар, плеснув хвостом так, что невольно всплыл над ложем. Перестань, прошу. От того, что я перестану, ничего не изменится. Моё время уходит. Он хлопнул ладонью по полу рядом с собой, и Алистар послушно опустился, свернув хвост кольцом и обняв его руками. Это было совсем не по этикету, но так уютно. Если бы ещё не разговор, который уже было ясно выдастся нелёгким и неприятным, приплыл, называется, узнать о здоровье. Как твоя избранная, поинтересовался отец, с мягкостью, которая могла бы обмануть кого угодно, но не Алистара. «Замечательно!» — буркнул он. «Вчера гуляли. Я показал ей арену. Потом поговорили. Она меня терпеть не может, но все-таки терпит. Честь ей и хвала. Когда проснулся, она еще спала». Спала, завернувшись в одеяло, подтянув колени чуть ли не к подбородку, явно замерзнув. Элистар, тихонько соскользнув с ложа, проплыл в угол комнаты и повернул рычаг обогрева до предела, ругнув себя, что не сделал этого раньше. Человеческая девушка наверняка мерзнет под водой, а он бестолочь. «Терпит», — задумчиво повторил отец. «Что ж, и это неплохо. У нас не так много времени. Принцесса Маритель прибудет за неделю до Звездной ночи. Этого хватит, чтобы освоиться, познакомиться с тобой» и быть представленной Совету Двенадцати. — Я понял, отец, — ровно сказал Алистар, понимая, что именно такого ответа от него и ждут. Звездная ночь, ночь влюбленных, ночь заключения помолвок и брачных договоров. Красивый праздник, который принято встречать с тем, кого любишь. Обмениваться подарками, вместе смотреть на темное небо, усеянное звездами, которые то и дело срываются вниз. И каждый раз торопиться загадать желание, но не для себя, — а для той, кто рядом. И молчать, не говорить ей, иначе не сбудется, только желать изо всех сил. Прошлой звёздной ночью он встречал вместе с Кассией. Где теперь все эти желания? Что ж, значит, я ту будет встречать с хрупкой большоглазой крейандкой, совсем чужой, совсем не той. Рад, что ты понял, согласился отец и протянул руку, положив ладонь на палец Алистара. Нам нужен этот союз очень нужен. Алистар, я хочу тебе счастья. Разве может быть иначе? Но ты сам знаешь, наша жизнь принадлежит Акаланте, и наше счастье тоже. Маритель будет хорошей супругой, я узнавал. У нее мягкие нравы, прекрасные манеры, а ради нашего предложения король Корианда отказал нескольким завидным женихам. Еще бы он не отказал». Хмуро бросил Алистар, злясь на самого себя за упрямое раздражение, твердящее, что не нужна ему никакая покладистая красавица. Отец, хватит, я всё понял, правда. Союз с Криандам нам нужен. Им, полагаю, он тоже не лишний. И если уж зашёл разговор, то что там творится? О чём ты? Очень мягко и спокойно поинтересовался отец, только пальцы его, лежащие на руке Алистара, едва заметно дрогнули. А Криандэ О соланских жемчужницах о том, что сами крянцы бегут из своих глубин. Что всё это значит, отец? Говорить о том, что ему известен самый крайшек того, что знает едва ли не все вокруг, Алистар не стал. Раз он чего-то не знает, сам виноват, но и обмадывать отца не хотелось. Он вообще ненавидел врать, считая это признаком слабости и трусости. А у Шатцу они всегда доверяли друг другу. И если отец о чем-то умалчивал, значит, на то были основания. Но сейчас... Сейчас все слишком серьезно. Для него, для Айрувейн и наглого глубинника, на которого подруга смотрит сияющими глазами, для будущего брака с Маритель, в конце концов... Неужели отец не понимает, что Алистар уже вырос? «Значит, тебе известно», — задумчиво сказал отец, убрав руку и потянув кончик, заплетенный у виска, чтобы волосы не лезли в глаза косички. И что именно? Ну да, глупо было и полагать, что с отцом удастся то, что прошло со жрицей он в лабораториях. Почти ничего, вздох бросил Алистар. И это неправильно, тебе не кажется? Я знаю, что Кариант умирает, но как может умереть великий город? И что это как-то связано с тем, что в Суалании болит жемчуг? Не скажу, что очень расстроен по этому поводу. Если мать моря за что-то наказала Суалану, ей виднее. Перестань, тяжело уронила тец. Элистар мгновенно замолчал. Недостойно радоваться чужой беде, а иногда ещё и глупо. Жемчуг не болеет просто так. Он чувствует, как меняется вода. Свала на ближе к рианду. На них подействовало раньше, но и нас ждут неприятности. Они уже начались, но мы пока справляемся, подумал Элистар. Я не говорил тебе ничего, а надеюсь, что ты задумаешься сам. Но, кажется, ошибся. Впрочем, тебе было не до суолландского жемчуга, признаю. Вот и всё, вместо выговора несколько тщательно отмеренных слов, а улястара запылали уши и щёки, будто он снова попался на детской шалости, причём к какой-нибудь очень глупой. Ну, или просто на глупости, будем уж назвать вещи своими именами. Помотав головой, словно это могло выплеснуть из мысли обиду, он старательно задумался. Суолландский жемчуг знает, что вода изменилась. Как могла измениться вода в крианде? Почему? И как это связано с Акаланта? Неприятности начались. Проклятие. Он болван, безмозглая медуза умнее него. Не видеть настолько очевидного. Вулканы, выдохнул он, подаваясь к отцу, впиваясь взглядом в его лицо. Старший брат просыпается не вовремя, не по временным картам. Бьют подземные источники, вода меняется, и Суаланский жемчуг болеет. Верно? — уронил отец удовлетворенно, откидываясь на высокую подушку. — Погоди! — торопливо выпалил Алистар. — Я сам. Если все дело в Крианде, у них тоже просыпаются вулканы. Но там их нет. Криан живет над разломом на краю великой бездны. У них всегда было спокойно. — Слишком спокойно, — уронил отец. Крианские короли щедро тратили силу своего сердца моря, сдерживая естественные изменения дна. — Да, у них нет вулканов. Но есть разлом, уходящий в великую бездну, разлом, который за несколько тысячелетий должен был изменить свои очертания. Непременно изменил бы, не сдерживая его повелители Крианда. "Зачем?" растерянно вопросил Алистар и сам ответил на свой вопрос. "Город, да, и шахты. Город и шахты", подтвердил отец, и по его губам проскользнула улыбка, как и всегда, когда Алистар решал сложную задачку. Кориант выстроен на склоне разлома. Он живет за счет редких веществ, добывая их из открытых жил. Его рыбные фермы и дома обогреваются не горячими источниками, как у нас, а механизмами, работающими на земляном масле, и дыхании земных недр. Это тончайшее и очень хрупкое равновесие, которое Кориант боялся менять слишком долго. Но что случается, если удерживать весы, на которые падают все новые и новые гирьки, Ничего хорошего, мрачно заключил Алистар. Так весы покачались бы до да и успокоились, но если запирать изменения дна, они накапливаются. Я помню уроки отец: не держать, а управлять, не запирать, а спускать пар. Разлом меняется, так и меняется так сильно, что силы к реанду не хватает. Смыкается или расходится. Хотя какая глубинной разница? Никакой, ты прав. Разлом меняется, А как будет известно, еще не скоро, потому что теперь изменения непредсказуемы. Может, корианские жрецы и вычислили что-то, но пока это не важно. Кориант обречен. Еще несколько десятков лет, самое большое столетие, и его облик изменится неузнаваемо. Полагаю, никто из оставшихся в городе этих изменений увидеть не успеет. «А нас, значит, задевают отголоски, и будят наши вулканы...» Алистар оттолкнулся от ложа, заметавшейся почти под потолком, выплёвывая яростно: "Как они могли? О чём они думали столько веков подряд? Жрецы и короли не могли же они быть настолько слепые, глухие и безумные, губить не только свой город, но и всё морское дно? А если завтра проснутся не только старший брат, а Каланта стоит на кратере? Если все три брата проснутся одновременно, толчок будет таким, что до да глубины пробудятся от такого толчка!" Успокойся, тихо рани латец, и Алистар сплюнул в воду, которую наглотался от возмущения, снова опустился на ложе. Вода, взбаламученная его хвостом, колыхалась по всей комнате, и от того казалось, что стены дрожат. "Успокойся", повторила тетцу устало. "Это свойственно всем и людям, и ириназе, думать, что беда придёт ещё не скоро, что можно потянуть время, пожить в сытости и довольстве". Я и сам надеялся, что ещё несколько поколений изменения будут незаметны. Акрианские жрецы и учёные искали способы мягко успокоить разлом. У них вполне могло получиться. Они уже зарастили несколько неглубоких трещин и проложили новые там, где было нужно. Просто всё случилось слишком быстро. "Безумцы", выплюнула Листарзло. "Ладно, мы-то что можем сделать? И куда они собираются из своего города?" Мысль была настолько простая и жуткая, что Алистар замер, осознавая ее, глядя на отца с испугом, и тот медленно кивнул, подтверждая. — Они уйдут, — прошептал Алистар, с трудом узнавая собственный голос. — Уйдут из города в новые воды. А воды давно поделены, и лишних трое не создали. Переселить целое королевство, найти всем пропитание. Будет война. Отец, это же... И мы тоже... Мы заключаем брачный союз с Криандам, тихо и ровно сказал отец, и принимаем в город два десятка родов из тех, кто готов переселяться прямо сейчас. Знать Крианда разделилась надвое. Одни требуют уходить немедленно, другие надеются выждать и даже предотвратить беду. В основном это те, кто владеет шахтами, конечно. А Калланта примет тех, кто хочет уйти, не всех сразу. Но оставшиеся могут занять участки дна между нами и Суаланой. Там не слишком удачные места для жизни, но что-то всегда можно устроить. А крянцы не в том положении, чтобы выбирать. Они благодарны за это. Я мог бы потребовать руки не младшей принцессы, а любой из старших. Но человеческая кровь, кровь два десятка родов это сколько? Новости были чудовищными, а Листар чувствовал, что теряется под ними, как под ударом штормовой волны. Даже сжался в комок, словно пытаясь смягчить удар. Около 5-6 сотен взрослых с семьями. Ещё примерно столько же заселят окраины. Много, но мы выдержим. Придётся тяжело первые лет 20. Но Акаланте нужна новая кровь, да и знания корянцев пригодятся. Ради этого стоит потесниться. А брак с Марителль, чернокриант, укрепит союз. А Суалана, Маравея и Миралайн. Маравея примет десяток родов, но не больше, просто не смогут. Миралайн ещё думает. Полагаю, не тоже возьмут немного. Суалана отказала. Им самим не хватает милости моря, сказал король Суаланы. И потому он останется родячий погибать, или милость моря заранее учтена в его казни. Он думает о своём народе, томлённо сказал отец. И в чём-то он прав. В Солане тяжело далась недавняя война. Да, их никто не звал в наши воды, но сложно жить рядом с богатым соседом, заглядывая в его сети и зная, что твои почти пусты. Карианд не придёт в Новые воды с пустыми руками. У них ещё есть время собрать необходимое, даже с избытком. Но в голодный год золото дешевле водорослей. У меня только один вопрос, отец. Алистар глубоко вдохнул и выдохнул, с отстранённым равнодушием наблюдая, как поднимаются к потолку пузырьки воздуха. Когда ты собирался рассказать мне всё это? Почему я узнаю такие вещи из болтовни наложниц и просьб корейских купцов? Или я проспал день, когда перестал быть твоим сыном и наследником? Алистар, Алистар. Хотя Цукаризине покачал головой в ответ на обиду, невольно просочившуюся в его голос. Ты помогаешь мне с делами уже дюжину лет, последние пять наравне с моими советниками. И ты ничего не замечал? Не видел, как определенная часть продовольствия перерабатывается для хранения, как копится земляное масло и рыбья кость, как возделываются новые поля водорослей куда больше, чем надо для прокорма Акаланта? Видел, но я думал это... Я думал это просто запасы, на всякий случай, водоросли на продажу, и это тоже инноватец. Сейчас мы продаём в два раза больше в отрасли, чем потребляем сами. А на прибыль закупаем то, что может храниться как можно дольше. Ты не слепа ли, старь, и умеешь делать правильные выводы, но ты слишком привык к тому, что видишь, и не всегда даёшь себе труд подумать над тем, почему видишь именно это. Когда, тихо спросила Алистар, потирая пальцами занывшие виски, когда всё начнётся? И почему ты разрешил мне взять в супруги Кассию? В ней ведь снет крови человека не было. А если всё это известно давно и про мою кровь, и про сердце моря, и про Криант, потому и разрешил. Криант не в том положении, чтобы торговаться. Они отдали бы Марители в наложницы в крайнем случае. А ты мог придумать. Запечатление с Кассией могло сорваться, жрицы Крианда найти способ спасти свой город. Будущее меняется каждое мгновение, Алистар. Кто мог знать, например, что ты встретишь человеческую девушку и сотворишь такую глупость? Нет, помолчи. Я знаю, что ты раскаиваешься. Я даже верю, что ты не пил Гарнату. Что-то неладное творится в нашем городе и в самом дворце. Но после смерти Касси и ты вёл себя как дикий салто, не слушая ни слов, ни Лаура. Как я мог говорить с тобой о столь серьёзных вещах? Прости прошептала Алистар. Теперь уже сам беря отцовскую руку со странно тонкими пальцами и со осторожной ласковостью сжимая их. Прости. Ничего, мой мальчик, вздохнул отец, отвечая на пожатие. Лишь бы всё обошлось. Боги любят окаланта. Помни это и не разочаруй их. Жрицы обещают разорвать запечатление без вреда для девушки с земли, и для тебя, разумеется. Если Марител окажется тебе совсем не по сердцу, Мы найдём другой союз, хоть и будет сложно, но я верю, ты не поставишь будущие города выше собственных прихотей. Ты очень нужен Алистар и городу, и мне. И Алистар, я прошу тебя, обещай. Да, отец, всё, что смогу. Это ты сможешь. Обещай мне не участвовать в гонках. Ты слишком ценен, чтобы рисковать жизнью. Я позволил тебе быть загонщиком в охоте, потому что этого ждал народ. Все должны были увидеть, что ты не потерял смелости и заботишься о подданных. Гонки другое дело. Неразумный риск ради честолюбия. Прошу тебя, сын. Я, отец. Голос не слушался, осекался, срывался, а Листар даже оттронул пальцами сжатое спазмом горло, отчаянно думая, как же объяснить, как сказать, что ему нужно на арену не для того же, чтобы заполучить очередную дурацкую раковину из золота с драгоценными камнями. Этих диковин и так полка целая в покоях. А ему надо на арену, чтобы убить страх. Задавить мерзкую дрожь, которая всякий раз рождается внутри, стоит подумать о том дне. Это нечистолюбие, это стоит риска. Иначе как он сможет жить, зная в себе такой изъян? Но отец ждет, смотрит, и отказать ему невозможно. И я... Внезапная тошнота и пронзительная тоска накатили вдруг разом, отголосок чужого ужаса. Нет, не чужого. "Джат", выдохнула Листар, отталкиваясь от ложа. "Да, отец, конечно, поговорим потом. Ладно, я, мне нужно". "Плыви, конечно", согласился отец, отпуская её руку и сползая ниже на постель. "А я посплю, пожалуй". Ночью джад всё-таки согрелась. Наверное, потому что ей снилось что-то спокойное, мирное. Прохрабовый сад, где она играла в прятки и рвала прямо из куста сладкую крупную бересникку. Тяжёлые, налитые пурпурно-фиолетовым соком ягоды поспевали круглый год, радуя послушников по младше, которых ещё не пускали в город. Поэтому малыши смотрели на старших с завистью, а те приносили из города гостинцы, но сначала заставляли оттирать перемазанные тёмным ладошки и мордочки. Когда Джат открыла глаза, вкус бересники стоял ворту так ясно, будто она и вправду наелась ею во сне. И это было как привет из дома. У нее даже глаза чуть-чуть защипало, так захотелось повидать друзей и наставников. Но вокруг тихо колыхалась непроглядная вода, и Джат только выдохнула сквозь сжавшееся горло, снова опуская веки. Когда она проснулась второй раз, уже по-настоящему, Алистара не было. Комнату ярко освещала подкормленная кем-то Туара, со столика исчезли тарелки с остатками першества жи, сам рыбёныш мотался по клетке кругами, задевая прутья хвостом, отчего они слегка постукивали в пазах. Видимо, этот негронкий мерный стук и разбудил Джад. Что ж, пора было вставать. Она выбралась из-под прилипшего к телу одеяла, невольно спросив себя, чем укрывался рыжий, если всё одеяло оказалось намотанным на Джад, как кокон. Но теперь ясно, почему согрелась. В памяти непрошено вспыхнуло, как Алистар бережно кутает её вечером, и Джаад закусила губу. Она ожидала другого: злости, обвинений, выставленных условий, но уж точно не извинений и заботы. И это после того, как Алистару досталось вдвойне и в физиономии, и в гордости. Ладно, об этом надо будет думать позже, когда принц вернётся, потому что настроение рыжего меняется чаще, чем погода в горах, а пока есть дела важнее. Одно такое дило уже всерьёз ломилось наружу сквозь прутья, возмущённо вереща, что про него забыли, а он хочет есть, гулять, грызть вкусный кожаный пояс и ещё чтобы нос почесали. Джад прямо слышала всё это в истошных руладых из клетки и теперь прекрасно понимала, почему Иреназе держит своих любимцев не в покоях, а в общих загонах. Это же с ума сойти можно. Зато, оказавшись на воле, малёк, да уже не малёк, пожалуй, мгновенно притих. Деловито проверил стол, обиженно вмякнув на отсутствие еды, метнулся куда-то в угол, и Джаца по зданию подумала, что о зверушке надо делать свои звериные дела где-нибудь подальше от спальни. К счастью, осознание этого пришло вовремя, так что удалось сразу оттащить не сопротивляющегося ребёныша в комнату чистоты, поближе к Шираки. Что интересно, Шираки тот отлично поладил и вообще вёл себя как очень благовоспитанное существо. Как оказалось, усыплял бдительность. А вернувшись в комнату, быстренько стянул пояс и спрятался с ним подсвечающий с постели край одеяла. «Нет уж, дружок», — мрачно сказала Джат, отнимая изрядно пожеванный острыми зубами пояс. «Мы с тобой сейчас отправимся гулять, а если потеряешься или решишь слопать то, что само тебя слопает, я переживать не буду, так и знай». Но в каймур, висящий у клетки, жи лесть не пожелал. И оставалось только подивиться, как ловко его туда запехивал принц. Так что Джад просто приспособила плетёный кошель в место шейника, взявшись за длинные завязки и дотащила ребёноша до внутреннего дворика, рассудив, что вряд ли там встретится опасная тварь. Мало ли, что она сама говорит этому про хвосту, а завела животное, надо за него отвечать. Почти сразу стало ясно, что о своей тренировке можно забыть. Салру был везде. Он вылетал из кустов и с разгона пытался врезаться Джад в живот. Он подкрадывался сзади, чтобы схватить её за полюбившийся край штанов. Он мотался вокруг, так что голова кружилась, следить за серебристой молнией. Ты когда-нибудь устанешь, зараза маленькая? Поинтересовалась Джад, примерно через час мучений, терпеливо принимая очередную добычу, которую ей принесли из зарослей. Лохматый пук водорослей был полон маленьких крабов, что тут же кинулись разбегаться по плитке двора. Салру только хвостом помахал, ничуть не расстроившись, что кормилица не оценила подарок. У ног Джад уже лежали полусгнивший кусок толстой деревяшки, выбеленный рыбий череп длиной в пару ладоней и другой, из глазниц которого тянулись щупальца небольшого осьминога. Выгонят нас с тобой из приличного места, пробормотал Джад, почесывая нахально подставленный нос. А потом и всё маленькое тельце. Ну вот, где ты в королевском саду столько всякой гадости нашёл? Рабёнок нежился, подставляя голову и бока. Когда Джад коснулась основания хвостового плавника, заверещала в экстазе, выгибаясь всем телом и чуть ли не силой всовывая хвост ей в руки. "Что, нравится?" хмыкнула Джад. "Интересно, а вот у других хвостотах тоже так?" Она представила Алиста с блаженным лицом чешущего хвост и невольно фыркнула. "Нет, а правда. Хвост он и есть хвост, что у рыб, что у сальто, что у иренази, или нет? Вот сальто любит чесать нос. А хвосте и речи не шло, когда её учили править рыбозверем. Может, это только у малышей так, но не спрашивать же принца. От последней мысли Джад чуть не подавилась очередным вдохом, а отдышавшись, не сразу заметила, что маленький поршивец куда-то подевался, и только когда из-за высокого заборчика, оплетённого водорослями, донеслась невнятная ругань, схватилась и кинулась за ребёношком. «Полагаю, это ваш зверь», — кисло осведомился пожилой Реназе в богато расшитой золотом черной тунике, брезгливо держа за хвост дергающегося жи. Второй, такой же, седоволосый и одетый не менее роскошно, но более ярко, почти пестро, парил в воде рядом со спутником, и Джиад оказалась в перекрестии двух осуждающих взглядов. «Прошу прощения», — отозвалась она, насколько могла вежливо, — «мне очень жаль, если мой Салру доставил вам неудобства или что-то натворил». «Саалру?» — переспросил тот, что держал жи, поднимая его выше и внимательно разглядывая. «А ведь и правда. Смотрите-ка, Аманна Тиаран. Действительно, одиночка. Не вы ли убеждали меня, что это слухи, и избранница принца приручила обычного саалту редкой масти?» «Что ж, похоже, меня тоже ввели в заблуждение», — отозвался второй, пожимая плечами, так что бело-голубая туника с яркими полосами по воротнику и рукавам заколыхалась в воде. Прошу прощения у Каина. Как вас зовут, дитя моё? Джад, Джад и зарубы. Я тоже прошу прощения Господа, что не имею чести и удовольствия знать ваши уважаемые имена. Слова слетали с языка легко, но мысли не поспевали за ними. Кто эти двое? Почему они обсуждали прирученного им малька, но не помнят имени избранницы принца? И почему их взгляды такие тяжёлые? Джад снова повторила, одетая в чёрное. Вы ведь не с нашего побережья? Нет, — ровно отозвалась она, невольно подаваясь назад, под ощутим и давящим взглядом. Руба гораздо южнее Ауздранга. Представляться сами они, кажется, не собирались. Что ж, пусть лишь бы отдали Жи. Что он мог такого сделать? Кого-нибудь цапнуть, что ли? Но тут же, словно отвечая на ее мысли, тот, что держал яростно бьющегося Жи, отпустил хвост. Малек метнулся к Джад, тычаясь мордой ей в ладони и будто пытаясь спрятаться. «Я Герлос!» — отрывисто бросил Реназе, потирая руки, точно желая смыть с них грязь. «Старший служитель храма глубинных богов! А это Амуна-Тиаран, высший жрец троих!» Джад склонилась в глубоком поклоне, задержавшись на несколько мгновений, а выпрямившись, опустила ладонь на спину рыбеныша, успокаивая его. Выше жрец и старший служитель. Теперь понятно, откуда такая властность. «Аруба», — задумчиво сказал Теаран. «Да, припоминаю. Мне рассказывали о служении ваших жрецов, Каина-Джат». «Служение», — презрительно фыркнул Герлос, засовывая большие пальцы рук за пояс и покачиваясь на хвосте. «Земным богам не с числа, но они лишь подобрали крохи силы, оставленные изначальными» теми, кто ушёл в глубины, когда земля ещё была молода. Одни ноги только учились одеваться в звериные шкуры. Вы говорите о глубинных богах, господин Герлос, вежливо поинтересовалась Джад, почёсывая нос прижавшегося к её колену жи. Да, они были первенцами создателей мира, но разве родители не любят одинаково всех детей, и старших, и младших? Мой повелитель такое же дитя троих, как и те, что ушли в недра земли и подводные глубины. Не спорте омона Герлос, попросил Тиран со снисходительной благостностью в голосе. Госпожа избранная защищает своего покровителя. Это достойно уважения, а ваши слова обижают её бога. Мне-то что? снова фыркнул Герлос, глядя на Джад с какой-то презрительной жалостью. Пусть служит кому хочет, лишь бы не забывал, что здесь её молитвы стоят меньше пучка водорослей. Земные боги остались на земле, Что смешного я сказал? Прошу прощения, отозвалась Джад, не переставая улыбаться. Но мой повелитель Малкавис не нуждается в защите, ни моей, ни чьей-либо ещё. Разве от того, что я назову море мелким, оно обмилеет? Разве Бог обидится на чьи-то слова, как неразумное дитя? Сила Малкависа не камень, который может упасть в воду или остаться на земле. Он в сердцах тех, кто верит в него, и где бы я ни была, она со мной. Она посмотрела на Жы с блаженным тихим повизгиванием трущегося носа моейо колена. Снова подняла взгляд, уже слегка сожалея, что она говорила лишнего. Оба жреца молчали, рассматривая её в упор. Герлос с откровенной враждебностью, у него даже хвост резко дёрнулся. Тиоран с интересом, пожалуй, словно о редкую и забавную зверюшку. А ведь они должны гораздо больше понимать в том, что здесь творится, особенно Герлос, служитель глубинных богов. Али старый едва не убило дыхание бездны. Да и сирены, если эта герлас хочет смерти принца, у него и вправду нет основания любить Джад. Хорошо сказано, усмехнулся одним уголком губ жрец глубинных, нарушая затянувшееся молчание. Я смотрю не только у Салру, здесь острые зубки, а всё-таки поберегись, двуногая. Море любит смелых, но не путай смелость с дерзостью и глупостью. Джад молча поклонилась, не считая нужным отвечать. И Герлос, не переставая криво усмехаться, резко махнул хвостом, отталкиваясь от воды. Несколько движений руками, плеск широкого хвостового плавника, и жрец глубинных уплыл торопливо, как раздражённый уходящий человек. "Я прошу прощения за Амона Герлоса. Он не очень любит людей", всё с той же мягкой властной любезностью сказал Тиоран. И тут уж от перехватило дыхание. Она узнала голос, тяжёлый, властный голос, чьего приказа было невозможно ослушаться. Голос велел возвращаться, и Джиад чувствовала его бреду, как чувствовала бы удар кнута или раскаленное железо на коже. Она сжала зубы, не собираясь выдавать, что вспомнила жреца и его зов. Обиженно пискнула жи, пальцы слишком сильно стиснули за гривы к малька. — Что-то не так? — вкратчиво уточнил Теаран. — Нет, все в порядке, — с трудом улыбнулась Джиад. — Я не обижаюсь. Этот взгляд он давил, сминал волю, заставлял гореть в бреду и задыхаться, будто на грудь положили каменную плиту. Это Тиаран звал ее. Теперь Джиад была уверена. И если сейчас уступить, значит и впрямь цена ей, жрица Малкависа, меньше пучка водорослей. Я рад, тоже улыбнулся Тиаран одними губами. Глаза были холодными, внимательными. «Нравится ли вам Акаланта, госпожа избранная?» Ещё и издевается мразь. Не может ведь не знать, что почти убил её тогда. "Очень нравится", всё так же старательно растягивая непослушные губы в улыбке, отозвалась Джад. "Город прекрасен, и люди здесь гостеприимные, то есть Иреназия. А его высочество, полагаю, очень дорожит вашими отношениями", подсказал Тиаран, откровенно забавляясь. Он плавно провёл рукой перед собой, и Джад с трудом оторвала взгляд от ярких полос туники, сливающихся в одну, плавующую перед глазами. Бежать, слабость накатывала холодными волнами. Джад задыхалась, как выброшенная на берег рыба, ей бы передышку хоть на несколько мгновений, сосредоточиться, как там в спальне, призвать силу. "Конечно", выдавила Джад. "Иначе зачем бы мне возвращаться?" Она попыталась было отвести взгляд, не вышло. Тяран держал её невидимой удавкой, и стоило дёрнуться, петля затягивалась туже. "Да что ему нужно?" Посреди королевского дворца, под окнами у короля, что он творит и зачем? "О, да", мягко сказал Тиран. "Для Каланта огромной удачи, что вы вернулись, госпожа избранная. Признаться, я был восхищён вашей стойкостью". Он ещё что-то говорил, плетя сеть словами, движениями халёных белых рук, уверенным тяжёлым взглядом и плавными колыханиями яркой туники. Джад из последних сил скидывала с себя липкую и тошнотворную одурь. Но та наползала снова и снова, туманила остатки сознания и обволакивала. — Прекратите! — выдавила она, не падая лишь потому, что вода держала. Ладонь, слепо скользящая по поясу, не находила рукоять ножа. Джад еще смутно помнила, что должна чувствовать пальцами и ладонью другую рукоять, упругую, горячую, рождающуюся изнутри, — но забыла, как это сделать. Она все забыла. Даже, кажется, как дышать. Самой. Грудь поднялась и опустилась в чужом, навязанном извне ритме. Виски и уши бил тяжелый гул прибоя. Откуда бы в глубине взяться прибою? Но тут ладонь все-таки наткнулась на что-то, стиснула, сжала. Обиженный виск врезался в сознание, распарывая липкую серую пелену. Следом пришла боль, резкая, острая, настоящая. Одна только боль и была настоящей среди тяжёлого марева, в котором тонула Джад, и она жадно хваталась за эту боль, вспоминая заново, как дышать самой, думать самой, сопротивляться.